Издательство Эксмо. Наталья Антонова. Орхидея с каплей крови. Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Яркая луна висела в темном небе точно хрустальный магический шар, и не хватало только зеркальных отражений потому что реки, озёра и ручьи были не просто покрыты льдом, но и запышены снегом. Морис Миндаугас, сотрудник детективного агентства Мирослава, стоял у окна и думал о том, как быстро летит время. Совсем недавно они втроём. Нет, вернее, вчетвером. Хозяйка частного детективного агентства Мирослава Волгина следователь по особо важным делам Александр Наполеонов, для друзей просто Шура, сам Морис и кот Дон встречали Новый год. И вот уже, как говорят в России, на носу день святого Валентина. Трудно сказать, прижился ли здесь этот праздник влюбленных. Вроде бы да, и в то же время не очень. Опять же, как говорят русские, бабушка надвое сказала. Но ему этот праздник нравился, и он пытался придумать, что же такое подарить Мирославе, чтобы подарок наверняка обрадовал ее. Шура, будучи другом детства Волгиной, уверял Морриса, что знает ее как облупленную, и то ли в шутку, то ли всерьез утверждал, что сделать Волгину счастливой может только кот. Но кот у Мирославы уже есть, возражал Морис. Тогда загадочное преступление, не задумываясь ни на секунду, отвечал Наполеонов. Чипун тебе на язык, чисто по-русски в сердцах восклицал Миндаугас. Он даже мысли не допускал, что убийство может кого-то сделать счастливым, и пытался донести эту мысль до Наполеонова, но тот отмахивался: "Я сказал тебе русским языком" расследование убийство, а не самоубийство как таковое. Наполеонов выразительно постучал костяшками пальцев по собственному лбу. Слово расследование ты не произносил, рассердился Морис. Значит, я подумал об этом про себя, хмыкнул Шура. Ты невыносим. Ничего подобного, не согласился Наполеонов, уверенный в том, что он подарок судьбы для любого, с кем ему доводилось общаться. Так что вопрос о подарке так и остался висеть в воздухе. Влад не помнил, как он добрался до своей холостяцкой квартиры, как непослушными пальцами вставил ключ в замочную скважину, как открыл дверь, не раздеваясь, прошел в комнату и упал в кресло. Снег таял на его волосах и стекал вниз по щекам и подбородку, оставляя влажные дорожки точно такие, как оставляют слезы от переполняющей душу боли. Хотя он сам не понимал, плакал ли он и смешивались ли его слезы с каплями растаявшего снега. Опомнившись наконец, он прижал ладони к щекам и раскачиваясь из стороны в сторону, повторял одно и то же: "Жана, как же так жана? Как ты могла?" Он так и просидел до утра в кресле и ничуть не удивился тому, что дверь его квартиры распахнулась и комнату заполнили люди в форме и без неё. Влад и не думал сопротивляться, когда на него надели наручники. Покорно спустился вниз и сел в полицейскую машину. Вот только на допросе у следователя он упорно отрицал свою вину, повторяя одно и то же: "Я не убивал Жанну, я любил ее».